Письмо к Николаю Васильевичу Гоголю. Автограф неизвестен. Впервые опубликовано Герценом в «Полярной звезде» на 1855 год по неисправному списку. Примечание редакции. Вы только отчасти правы, увидав в моей статье «Рассерженного человека». Этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавшие это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. В письме из Франкфурта Около 20 июня 1847 года Гоголь писал по поводу статьи Белинского о выбранных местах из переписки с друзьями. Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека и потому почти все приняли в другом виде. Более подробно Гоголь разъясняет причины рассерженности Белинского в написанном тогда же письме своему товарищу по Нежинской гимназии Прокоповичу. Он, кажется, принял всю книгу, написанную на его собственный счет, и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда. В книге моей, как видишь, есть нападение на всех и на все, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Гоголь имеет в виду Следующее место из статьи об одиссее, переводимой Жуковским. По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время. В литературе, как и во всем, охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повезти заблудшие стада свои. Примечание, редакции. «Нет, тут была причина более важная». Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем. Но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину. И добродетель. Да, я любил вас со всей страстью, с какой человек, кровно связанный со своей страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресс. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявшее право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою награду и великого таланта, а потому, что в этом отношении представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большего числа, и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах не о том вопле дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и не литературные, Чичиковы, Ноздрева, Городничие и тому подобное, и литературные, которых имена вам известны. Беринский имеет в виду хвалебные отзывы о выбранных местах Булгарина, «Северная пчела» 1847 года, 11 января, и Сенковского, библиотека для чтения, 1847, номер 2, отдел 6, страницы 42, 50 и другие. Примечания, редакция. Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Аксаков писал 16 января 1847 года сыну Ивану Сергеевичу «Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Я думаю, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому ни для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине. Но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии». Аксаков. «История моего знакомства с Гоголем», издание Академии наук СССР, Москва, 1960 год, страницы 166-167. Аналогичную точку зрения Аксаков выражал в письме самому Гоголю от 27 января 1847 года. Примечание редакции. Если бы она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику тоже впечатление. И если ее принимали все, за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению, за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для растяжения небесным путем чисто земных целей... В этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которую вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому что вы... Столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть. Потому что вы в этом прекрасном далеке живете совершенно чуждом ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. «Прекрасное далеко» Белинский использует гоголевское выражение из одиннадцатой главы «Мертвых душ» «Русь, Русь, вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу». В конце 40-х годов Гоголь жил за границей, преимущественно в Италии, в окружении своих реакционно настроенных друзей. В их число входили фрейлина императрицы Смирнова, граф Толстой, графиня Вильгорская и ее дочь. Им же адресован и ряд писем в выбранных местах из переписки с друзьями. Аксаков писал, что Гоголю очень навредила продолжительная заграничная жизнь вне Отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждах ханжества, богомольства и всяческих мистических суеверий. Аксаков, история моего знакомства с Гоголем, издание Академии наук СССР, Москва, 1960 год, страница 119. Примечание, редакции Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации просвещения гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы сообразны не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их выполнение». А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек. Страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками, ваньками, стежками, васьками, палашками. Страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности. Но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые современные национальные вопросы в России теперь уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство, которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых. Что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостую плетью. Белинский подразумевает уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором, по повелению Николая I, наказание кнутом заменялось увеличенным количеством ударов плетью. Примечание — редакцию. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне. И в это -то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, является книгой в которой во имя Христа и Церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами. В статье «Русский помещик» Гоголь говорит о необходимости заставить негодяев и пьяниц уважать примерных мужиков, а тех, кто не делает этого, и распеки тут же при всех, скажи ему «Ах ты, невымотая рыло, примечание редакции. И это не должно было привести меня в негодование. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас за эти позорные строки. И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги. Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволово учения, совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так, как его крестьяне, его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение «ах ты, рыло У какого ноздрева, какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должна пороть и правого, и виноватого. В статье «Сельский суд и расправа» Гоголь предлагает помещикам самим быть судьями своих крестьян и заканчивает статью словами о том, что здраво поступила капитанша в капитанской дочке, когда, предлагая разобрать ссору капрала Прохорова с бабой Устиней, говорила «Разбери, «Кто прав, кто виноват, да обоих накажи». Глава третья. Примечание. редакции. Да это и так у нас делается в вчистую. Хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления. Быть без вины виноватым. И такая эта книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, Высокого духовного просветления не может быть. Или вы больны, и вам надо спешить лечиться, или не смеют сказать моей мысли. Проповедник Кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, панигерист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги. «Ведь вы стоите над бездною». «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю. Она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма. Но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православную церковью?» «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства» и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стала быть поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки, потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные». Беринский имеет в виду борьбу просветителей XVIII века против религиозного фанатизма церкви, обскурантизма, а также то, что, отвергая религиозную мораль, просветители, в том числе и Вольтер, создали учение о естественной религии сумме общих для всех времен Принципов нравственности. Примечания редакции. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста. А потому неужели вы, автор «Ревизора и мертвых душ», неужели вы искренне от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше Духовенство католического. Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем, как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти. Но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника? Кого русский народ называет дурья порода? Калуханы, жеребцы? Попов. Калухан, правильнее Калухан, диалектное еретик от Примечание редакции. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, купости, низкопоклонничества, бесстыдства. И будто всего этого вы не знаете. Странно. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире. Ложь. Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе Годится молиться, не годится горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними. Живой пример Франции, где теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков. Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре. У него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. И вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привелась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихую, холодную, аскетическую созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства – всегда отличалась только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных по духу своему массе народа и столь ничтожных, Перед нею числительно. Не буду распространяться о вашем дифференции любовной связи русского народа с его владыками. В статье о лиризме наших поэтов Гоголь говорил о любви к царю и о том, что всех русских объединяет кровное родство с царем. Примечание редакции.